Координация – это самый эффективный способ движения в пространстве вариантов. Вы встречаете каждое событие как позитивное, и тем самым всегда выходите на благоприятное ответвление. Вы все чаще встречаетесь с волной удачи, но вы не витаете в облаках, потому что действуете намеренно и осознанно. Таким образом, вы балансируете на волне удачи. В этом заключается основная Суть трансерфинга Легко сказать, по вере вашей да будет вам Но где взять эту веру? Как избавиться от сомнений? Ответ – не думать о средствах достижения А крутить в голове целевой слайд И переставлять ноги в направлении к цели Вживайтесь в слайд, на котором цель уже достигнута Это конкретная работа, которую надо сделать Двери возможности откроются сами, в пути Иногда вам будет казаться, что обстоятельства складываются довольно странным образом Но откуда вам знать, какая именно дорога ведет к вашей цели? Всегда помните, что разум не способен просчитать наперед все ходы и ему неизвестно, как можно реализовать цель. Предоставьте заботу о средствах и путях достижения внешнему намерению. Доверяйте течению вариантов. Даже помимо своей воли вы будете действовать так, чтобы прийти к цели. Теперь, когда вы знаете, как достигать своих целей, у вас появилась новая надежда. Надежда нужна для того, чтобы начать действовать. Начните действовать, и вы увидите, как ваши яблоки упадут в небо. Когда надежда свою отработает, к вам придет осознание свободы выбора. Вот тогда вы себе скажете, я не хочу и не надеюсь, я намерен. Утверждение, что каждый человек имеет право на реальную свободу выбора своей судьбы – загадка смотрителя. Является загадкой до тех пор, пока не ясно происхождение зависимости, то есть не свободы. На основании всего сказанного в книге «Транссерфинг реальности» можно дать ответ. Вы обретаете свободу, когда прекращаете свою битву. Ваша несвобода состоит в том, что вы приняли участие в навязанной вам битве. Как только вы пробуждаетесь во сне наяву, прекращаете борьбу с собой, с миром и покидаете поле битвы, вас уже ничто не удерживает. Битва продолжается уже без вас, а вы свободны идти, куда вздумается, и выбирать все, что хотите». Мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему Когда вы недовольны миром, он отворачивается от вас Когда вы боретесь с миром, он борется с вами Когда вы прекращаете свою битву, мир идет к вам навстречу С самого рождения маятники указали вам на ваше место в этом мире Вам навязали шаблон мировоззрения Объяснили правила игры Отвели роль И тем самым заключили в футляр обусловленности В то же время вам дали фальшивую декларацию независимости В соответствии с этой декларацией вы свободны выбирать Вас подвесили на нить, как марионетку И «отпустили» в кавычках Дескать, желайте, чего хотите И добивайтесь, как хотите Вы начинаете дергаться на нитки и добиваться, но у вас ничего не получается Тогда вам дают понять, что нужно еще более упорно бороться с собой и с миром, чтобы завоевать свое место под солнцем Вы воспользовались лишь свободой участия в битве Это тоже выбор Вы всегда получаете то, что выбираете Это непреложный закон в битве маятников человек не способен одержать победу Он может только получить приз Но и этого добиваются лишь единицы Задача маятников состоит в том, чтобы скрыть от вас подлинную свободу На самом деле вас никто не может заставить принимать участие в битве Вам могут только внушить, что другого выбора не существует И это действительно так У вас нет другого выхода до тех пор, пока вы держитесь за нитку важности